Срез памяти. Хватайте перевертыша. Морн хмуро глядел на вернувшихся. Изменчивы недосчитались Ролла и еще одного пардуса, Хинса. Остальные были целы, если не обращать внимания на мелкие раны и ссадины, уже почти затянувшиеся. С собой они привели дюжины две постоянных, Среди них несколько женщин, детей и одного старика, но Морн, несмотря на молчаливое недовольство соплеменников, приказал всех отпустить, когда они встанут. Сольли избегал тварца. Во-первых, он стыдился ночного побоища. Во-вторых, был узкий меч и мертвый Ролла от мысли, что никто и никогда не узнает о преступлении, легче не становилось. Целый день Солли бродил наедине со своей совестью, а вечером пришел к Морну и рассказал ему обо всем. Морн долго молчал и Солли весь закоченел в ожидании приговора. Потом сын большой твари протянул к нему костлявую, но еще сильную руку. Солли лежал, сопричувствуя неизбежное. Но старик неожиданно мягко опустил ладонь на взъерошенную голову юноши и провел пальцами по спутанным волосам Солли, расправляя их. «Ты стал взрослым, мальчик». — тихо сказал Морн. — Потому что нельзя быть зверея зверя. Но ведь и они, — встрепенулся Солли, — они, и среди них есть люди, и среди нас. Девять жизней, смена облика, лес, город, мало кто способен разглядеть за внешней мишурой — человека. И я очень рад. Иди. О нашем разговоре никто не узнает, и никто не сможет решить за тебя, правильно ты поступил или нет. Иди. Сегодня у старого Морна удачный день». На завтра Морн отдал мужчин девятикратных в руки возликовавших соплеменников, но женщин, детей и старика поручил заботам Солли и велел отвести их к опушке леса. Сперва Солли хотел завязать им всем глаза, но потом передумал и правильно сохранить ориентацию в тех дебрях, которыми они шли, мог только изменчивый или или мертвитель высокого уровня. Они старались не смотреть друг на друга, и через две тысячи шагов внезапно остановились. Два знакомых пардуса выскользнули из чащи и загородили дорогу, принимая человеческий облик. — Зачем ты ведешь это мясо дальше? — Солли, — спокойно спросил один из них, глядя в упор на сопровождающего. — Я секся. Напоровшись на яростный взгляд голубых глаз, мне поручено довести их до пушки живыми. Сольдат сделал ударение на слове "живыми". Ты понял меня, Тхинар? Тхинар его понял. Более того, он понял, что если сопровождающий не вернется обратно, то ему, Пардусу Тхинару, придется отвечать перед... Морном. Он все понял, и пардусы вновь растворились в чаще. Шли долго. Старик под конец начал отставать, и Солли хотел помочь ему, но тот немедленно вырвался, злобно бормочая, сверкая ненавидящими глазами из-под серых кустистых бровей, и заковырялся со всей возможной скоростью. Когда они добрались до опушки, уже начало темнеть, но Солли все же показалось, что он различает вдалеке у Чистокола знакомую хрупкую фигурку. Он вздрогнул, всматриваясь, и из-за кустов к нему метнулись тени в серых плащах. «Хватайте его! Хватайте перевертыша!» истерически завизжала одна из женщин и попыталась вцепиться в Солли. Он оторвал от себя неловкие пальцы и нырнул в чащу. Две стрелы просвистели над головой, одна воткнулась в дерево совсем рядом, но где было постоянным угнаться за волком? Соль мчался по замершему в преддверии ночи лесу, а в ушах его продолжал звенеть вопль той самой женщины, которую он провожал и за которую встал перед Пардусом Тхинаром, таким же изменчивым, как и он сам. Хватайте, хватайте, перевертыша! Он не утерпел. Через два дня он пробрался на то же место и, выглядывая из-за кустов, услышал совсем рядом тихий шорох. Солли резко обернулся, готовый защищаться или бежать. Защищаться было неоткого. А бежать он не мог. Он стоял и смотрел, как закатное солнце просвечивает сквозь простое светло-зеленое платье, обрисовывая контур девичьей фигуры, смотрел на каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам, смотрел в карие глаза, Лучившись радостью встречи, меня зовут Сольли, хрипло произнес он. Я изменчивый, волк. А как зовут тебя? Четвертое. К дождю Солли относился спокойно, как к досадному явлению, над которым он, к сожалению, не властен. Дождь не вызывал у него раздражения, и он мог долго брести под холодными пронизывающими иглами, хлюпая по грязи и оскальзываясь на мелких камнях. Впрочем, он совсем не возражал против того, чтобы переждать этот каприз природы в более теплом и сухом месте. Поэтому, когда один из волков подбежал к нему, и, призывно проскулив, позвал за собой, Солли сразу понял, что это может означать. Волки явно знали или почуяли укрытие, где можно было пересидеть непогоду. Это случилось как нельзя кстати, и Солли, собрав всю свою амуницию, поспешил за и остальными серыми приятелями. Они молча бежали вперед, лавируя между валунами, взбираясь на уступы, Плетья ливнях листали их, ероша насквозь промокшую шерсть, и Солли вздохнул с облегчением, когда они, наконец, добрались до цели. Почти невидимый снаружи, заросший кустарником, вход открыл им сухой полумрак пещеры. Волки шумно отряхивались и ложились у входа, глядя на белесую пелену воды, скрывавшую оставшийся снаружи неуютный мир. Волосы и одежда Солли тоже пропитались влагой, но, к счастью, в пещере валялось немало относительно сухих сучьев, и вскоре жаркие языки пламени бросили причудливый отблеск на стены пещеры, разгоняя застоявшийся древний сумрак. Волки тоже потянулись к костру. Путешествуя с новым вожаком, они быстро приучились не бояться огня и теперь с удовольствием подбирались поближе к теплу, чувствуя, как высыхает и распрямляется мокрая шерсть, как согреваются озябшие лапы. Какое им теперь дело до шумящего за пещерой надоедливого дождя? Им тепло и хорошо, они честно позаботились о своем вожаке, а он честно позаботился о них. Соль стала клонить в сон. Он принял волчий облик, устало привалился к расслабленной вайле и закрыл глаза. Если бы какой-нибудь путник заглянул в это время вглубь пещеры, то его глазам открылось бы прелюбопытнейшее зрелище — шесть волков, мирно спящих у весело потрескивающего костра».